Глава восьмая. Прерванное покаяние. В Кентерберри они прибыли через неделю, и то лишь потому, что погода начала портиться, и за дня в день гремели весенние грозы, и лорд джека плеттимер уговорил короля поторопиться. В город они вступили в послеобеденное время. Стояло безветрие, солнце светило размытым молочным светом, но горизонт оставался темным. Все предвещало новую грозу. Город, полный паломников, жужжал, как улей. Анна ехала в дармезе с дамами, а король возглавлял шествие, и люди, выстроившись шеренгами вдоль домов, громко приветствовали их и кланялись Откинув расшитые занавески, Анна обмахивалась платком и, заученно улыбаясь, кивала. Ее поражала смесь беспечности и человеческого страдания на улицах города. Здесь полно было праздных бездельников, отправившихся скуки ради к святыне, и здесь же огромное количество нищих, больных, недужных, приковылявших со всех концов Англия и даже прибывших из-за моря в надежде на чудесное исцеление, какими так славилась гробница святого Томаса. Анне казалось, что весь город состоит сплошь из двухэтажных домов, большинство из которых были гостиницами или постоялыми дворами. Лишь порой между ними втискивалась кузница или шорная мастерская, и мальчишка зазывала, громко вопил, приглашая благочестивых путников подковать коня или мула, подчинить подпруги или обод тележного колеса. А затем снова постоялые дворы до да харчевни всех мастей, дешевые трактиры, походящие на мельничные сараи с навесами на деревянных столбах, каменные круглые башенки с подземельями, куда вели крутые лестницы с ощербатыми ступенями, а штукатуренные белые особняки с островерхими черепичными кровлями и застекленными галереями, нависающими над улицей. Лишь ближе к центру стали показываться лавки и мастерские с вывесками. Калач над булочной, чаша со змеей над аптекой, сапог у обувной лавки. Но Анна уже смотрела вверх, туда, где над крышами домов виднелись колокольни и своды церквей и монастырей, где все было перемешано готическая легкость и устремленность к небесам с величавой крепостью и надежностью романских построек, напоминающих скорее крепости, чем храмы. Король Генрих тут же пожелал отправиться в собор, в этот древний храм, прозванный матерью английских церквей. Сам храм был возведен из светлого канского камня, причем башни его основного фасада были совершенно разными. Северо-западная еще имела округлые арки окон и плоскую крышу, как строили во времена норманов, а построенная гораздо позже юго-западная уже взмывала ввысь с легкостью ажурной готики. Такое различие главных башен фасада сразу указывало паломникам, где находится собор, в котором некогда был убит четырьмя рыцарями святой Томас Контерберийский а его гробница внутри уже несколько столетий служила местом поклонения. На паперть храма вели ступени, истертые неисчислимым количеством подошв благочестивых паломников. Король с принцессой прошли под аркой, миновав скопящих клянчавших подаяния нищих, и оказались внутри. Им пришлось немного задержаться перед чашей со святой водой, а затем они вступили в заполненный людьми огромный неф. Впереди у алтаря шла служба, и негромкое пение монахов звучало, как приглушенный шум далекого водопада. Пахло ладаном, слышалось потрескивание свечей и монотонные, похожие на рокот океаном мольбы многочисленных молящихся. Король и Анна опустились на колени и так продолжали двигаться вперед. Генрих стал читать молитвы жарким шепотом, вскидывая руки и порой переходя на крик. Анна молилась про себя, но сосредоточиться не могла. Ей ни разу в жизни не приходилось так вести себя в храме. Она ощущала множество устремленных на них взглядов и не могла поднять глаз. Церковь была полна до отказа, но король и Анна двигались по центральному проходу, который по обычаю оставался свободным. Под сводами, словно вихрь пронесся, нахлынула и спала волна изумленного шепота. Их разглядывали с неутомимым любопытством. Монархов, богатой бархатной мантии, который вскидывал очи горе и молился с таким неистовством, и юную принцессу Оильскую с бледным нежным лицом, умоляющую сложенными руками, опущенным взглядом и твердо сжатым ртом. Анна пыталась воскресить в памяти заученные слова молитвы. Она слышала дыхание и шарканье ног расступающейся и теснящейся толпы и послушно двигалась подле короля. Пол был из огромных, выщербленных временем плит, и вскоре у девушки заныли колени. Она обрадовалась, когда они, наконец, оказались у цели, у алтаря. А откуда-то сбоку возникла фигура кардинала-архиепископа Контербейриского Томаса Буршье в нарядной алой мантии. Это был невысокий, полный человек лет шестидесяти, с коротко подрезанными и зачесанными на лоб седыми волосами и бледным, ничего не выражающим лицом. Архиепископ подал им руки и, держа за самые кончики пальцев, проводил по ступеням на возвышение, где в капелле святой Троицы они преклонили колени перед золоченной ракой с мощами святого Томаса. Анна осмелилась протянуть руку сквозь кованное прутья ограждения и коснуться одного из камней над надгробия. Этот жест неожиданно возмутил короля. Он резко вскочил. «Как смеешь ты, грешная, не исповедовавшись и не получив отпущения, касаться святыни всей Англии!» Он повернулся к архиепископу-кардиналу. «Веряю ее вам, святой отец, ибо если не вы, то никто не сможет разрешить от греха это скверное, глубоко порочное создание. прилад впрочем, повел себя спокойно. Негромкой речью он успокоил короля, оставив его в молитвенной сосредоточенности. Анну же проводил свою резиденцию, где уже расположились лица, сопровождающие царственных особ. А камергер отдавал распоряжение слугам принцессе позволили вымыться переодеться и перекусить с дороги и лишь ближе к вечеру томас Буршье пригласил девушку в небольшую украшенную фресками готическую часовню усадив ее на маленький табурет перед своим креслом он произннес во имя отца сына и святого духа голос его был так тих и мелодичен Анна смиренно сложила руки, прочитала положенную молитву, заявив, согласно ритуальной формуле, что обязуется больше не грешить. Все это далось ей почти машинально. Анна не опустила глаза, а продолжала смотреть прямо в лицо его преосвященства, размышляя, зачем Генриху VI понадобилось заставлять ее каяться именно этому человеку, который сохранил должность и пользовался неизменной популярностью и при Ланкастерах, и при йорках более того именно благодаря хлопотам эдуарда VI Буршье получил кардинальскую мантию а когда орвик вернул трон генриху ланкастеру Буршье не пожелал прибыть с поздравлениями в лондон за окном хлынул дождь барабаню свинцовые перепплеты стекол я слушаю вас дитя мое поторопил принцессу кардинал видя что молчание затягивается. И Анна заговорила. Она словно и не исповедовалась, а лишь сухо излагала суть того, о чем недавно поведала сестре. Это было почти смешно. Она кается в грехе не на йоту, не ощущая раскаяния. Архиепископ, прикрыв глаза, слушал ее, медлительно кивая, а когда принцесса умолкла, он мягко улыбнулся ей. «Амо фэсидкво ипсэрэ кванантас» «Ведь вы этого хотите, дитя мое!» Анна недоуменно взглянула на него, а он сказал, «Зачем вы исповедуетесь в том, в чем не желаете каяться?» «Но ведь это же грех!» «Я отпускаю вам его, потому что вы несчастны, и душа ваша измучена!» «Но вспомните слова Спасителя!» «Более радости на небесах будет об одном раскаявшемся грешнике!» Нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вы же, дитя, на мой взгляд, больны, больны страстью. Хотя страсть сама по себе не так и плоха, если уметь ее смирять волей. Тогда это ведет к совершенствованию. Вы же пришли сюда по принуждению. Вы дорожите тем, что считаете грехом. Вы упиваетесь своей страстью, и всё, что я вижу сейчас перед собой, не более, чем ваше. Вис аппетитива, полная тоски и томления. Увы, со временем того плода, что зми предложил Еве, человек порочен, и подчас его сердцем овладевает такой соблазн, что он забывает о страхе Господнем. Ваше Высокопреосвященство, но ведь если бы не было умысла Божьего, мы никогда не встретились бы с этим человеком. «Помыслы Господа неисповедимы! Как можем судить об этом мы, черви, присмыкающиеся в прахе Анна отвела взгляд. Архиепископ вдруг наклонился и ласково провел по ее щеке пухлой мягкой ладонью. «Я отпущу вам ваши грехи, но, дитя мое, есть в вас нечто, смущающее меня. Это нечто я назову гордыней» ибо лишь гордыни не позволяет вам опомниться и покаяться, как должно истинной христианке. Когда-нибудь настанет время, и вы поймете, что навлекли на себя своим упорствованием заблуждение. Что ж, может, это и к лучшему. Если бы люди не грешили и в муках не искупали свою вину, небо лишилось бы притока святых, ибо нет бремени тяжелее и мучительнее, чем бремя раскаяния. Он увидел, что лицо принцессы переменилось. Никто еще так не говорил с ней. Она могла принять любые упреки, черпая силы своей любви. Но мысли о расплате за упоительное счастье Анна всегда гнала прочь. «Преподобный отец, если мне суждено оказаться в аду, но вместе с любимым, ад покажется мне слаще рая!» Архиепископ отпрянул от нее и осенил себя широким крестом. Это говорят демоны, вашего высочество. Подумайте о том, что вы можете погубить и обречь на вечную муки того, кого любите. Но, ваше преосвященство, вы же сами сказали, что волю провидения нам не дано знать. Кто ведает, ради чего небесам было угодно свести нас, и, возможно, однажды свершится чудо». Но епископ остановил ее, взмахнув перед лицом принцессы своим широким красным рукавом чудо не будет», — сухо сказал он. «Перед Богом и людьми вы законная супруга Эдуарда Ланкастера. Библия же говорит, всякий муж должен любить одну жену, и всякая жена должна почитать мужа и слушаться его воле. Вы же этого не приемлете, и в этом все тот же грех, гордыня, худший из всех, в которых может погрязнуть человек». «Именно гордыня мешает вам покаяться и вновь обрести саму себя. Если бы не король Генрих, то вы, леди Анна, вряд ли явились бы ко мне. Поверьте, грешники в чистилище также упорно цепляются за свою гордыню. Она прирастает к ним, словно вторая кожа, и они не в силах прервать свои мучения. Таких даже Христос не может спасти». После этих слов Анна разрыдалась. Епископ сказал. «Слёзы раскаяния, милосердный дар Святого Духа. Блажен, кто омыл слезами грехи свои в этом мире. Вслед за этим он назначил принцессе покаяние. Десять нанчей бодрствования и молитв в соборе, пост на хлебе и воде, и взял с нее обед не вступать в общение ни с кем из мирян все это время. Первая ночь без сна была для Анны самой тяжелой. Она стояла босиком на ледяном полу, в сумраке огромного гулкого нефа. На ней была темно-серая ряса, подпоясанная веревкой, под которой на тело была надета грубая власяница. Ее волосы были распущены, и в покрывала светлая монашеская накидка. После того, как церковь опустела, и сторож, вооруженный гасильником, на длинной рукояти потушил свечи в высоких светильниках. Она осталась почти в полном мраке. Сжимая в руках свечу, она трижды обошла храм с молитвой, а затем опустилась в боковом пределе перед изображением святой Анны, своей покровительницы, и стала горячо молиться. Ее не пугала пустота огромного собора, ибо она верила, что место это свято, ведь еще в VI веке Когда Контерберий был столицей королевства Кент, здесь уже высился первый христианский храм, и нынешний собор был воздвигнут на его руинах. И в дальнейшем, каждую ночь, она также приходила сюда после окончания службы, когда собор пустел, и оставалась гореть лишь одна свеча в крохотной плошке перед алтарем. Анна опускалась на колени среди мощных, устремленных вест колонн и молилась. Ближе к полуночи приходили монахи для совершения полуночной службы, и ступая попарно, с тихим пением направлялись к алтарю со свечами в руках. Анна наблюдала, когда они, словно призраки, появлялись в высокой арке входа, и пока они оставались в соборе, не могла сосредоточиться на молитве, разглядывая их сонные лица, следила за ходом службы. Лишь когда они удалялись, На нее вновь нисходило умиротворение и покой, и она отдавалась молитве с таким упоением, какого давно не испытывала. На рассвете она возвращалась в отведенную ей келью в монастыре при храме, ложилась и всякий раз, несмотря на все ее усилия, Анне снилось одно и то же. Сон возвращал ей лицо Филиппа, его тело, их упоительную близость. она просыпалась в поту, Где-то в глубине ее души, несмотря на увещание кардинала Буршье, жила уверенной, что они с Филиппом предназначены друг для друга, и в конце концов придет час, когда они соединятся. Постепенно она впала в какое-то оцепенение. Ночные бдения пост, мечты, тихие вечера в монастырской келье, где она вышивала на престольное покрывало. всё это успокоило ее деятельную и живую душу и одновременно словно усыпила. Короля она почти не видела, не знала, что он также почти все время проводит в молитвах. А монахи соседнего аббатства, святого Августина, лечат его от болей в пояснице. На седьмую ночь бдения Анне сообщили, что Генрих также готовится провести ночь в молитвах над гробницей святого Томаса Бекета. Анна не сильно обрадовалась перспективе молиться с впадающим в религиозный транс свекром. Потому при встрече с королем ограничилась лишь легким реверансом. Генрих, словно не замечая невестку, с покаянным видом во власянице проследовал в копеллу Святой Троицы сбоку от высокого алтаря. Центральный неф опустел, лишь слышались отражаемые сводами звуки шагов удаляющегося сторожа. Перед Анной горела толстая свеча, и в ее желтоватом свете девушка открыла часа слов и приготовилась к молитве. Однако вскоре она заметила, что не может сосредоточиться, а думает о короле и все время прислушивается. В соборе было так тихо, что тишина показалась Анне ватной. Она оглянулась по сторонам и, наконец, поняла, что ее тревожит. Из капелла Святой троицы где находился король, не доносилось ни звука, а ведь Генрих редко молился без истерических выкриков и всхлипываний. Анна попробовала вновь погрузиться в молитву и не придавать значения тишине. Однако все равно машинально повторяла слова, и даже пламя одинокой свечи, которая обычно словно бы отделяло ее от всего земного, не действовало на нее больше магнетически. Она поднялась с колен и сделала несколько шагов вглубь собора. Ее босые ноги бесшумно ступали по плитам, и тем не менее Анне казалось, что от ее движения вокруг все заколыхалось. Впервые темный собор пугал ее. В боковых нефах на хорах вокруг алтаря царил сумрак, и принцесса не решалась выйти за пределы светлого круга, очерченного ее свечой. На нее вдохнуло жутью. Анна еще раз слушалась. Вздохи, бормотания, хотя бы шелест одежды Генриха она должна услышать. Но король исчез, словно растворился в в громаде собора тьме. Анна едва дождалась часа полуночной службы, когда появились монахи со свечками в руках. Встав за величественной колонной в боковом пределе, она решила дождаться окончания службы надеясь, что Генрих выйдет, чтобы присоединиться к молящимся. Однако и когда служба уже завершалась, из-за алтаря по-прежнему никто не появлялся. Тогда Анна обратилась к святым братьям с просьбой взглянуть, что с королем. — Дитя мое, не стоит беспокоиться! — с улыбкой ответил ей возглавлявший процессию монахов брат Ризничий. Святой Томас, над мощами которого молится государь, охранит его величество лучше, чем дюжина рыцарей. И разве не грех тревожить того, кто уединился со своими благочестивыми помыслами? Они были готовы уйти, но Анна преградила им дорогу, продолжая настаивать. В ее голосе звучали властные ноты. Тогда один из монахов передал другому свечу, и, спрятав руки в широкие рукава сутаны, скрылся за алтарем. Вернулся он бегом. Анна не слышала, что он сказал брату Ризничему, но тот мгновенно изменился в лице и, прихватив еще несколько монахов, отправился в капеллу Святой Троицы. Принцесса, движимая любопытством, прошла следом. Капелла с великолепными витражами и глянцево-мраморными колоннами была озарена неровным светом наклонившейся чадящей лампы. Король сидел на полу, без всякого почтения, привалившись к решетке святой гробницы. Остекленевшим взором он смотрел куда-то в угол. Лицо его мелко подрагивало. Рот был открыт, и по подбородку стекала струйка слюны. Генрих обмочился, но продолжал сидеть прямо в луже, поджав под себя одну ногу. Монахи сбились в кучку при входе, не зная, что предпринять. Брат Ризничий перевел взгляд на стоявшую на ступенях принцессу и все разом повернулись к ней, словно и спрашивая знака. Анна тотчас взяла себя в руки. — Отведите короля в его апартаменты во дворце архиепископа. Такое уже бывало с государем, и это скоро пройдет. И пусть кто-нибудь немедленно сообщит о случившемся коммердинеру государя Джейкобу Леттемеру». На этом ее ночные бдения закончились. Примерно через час она уже сидела в полуосвященной горнице епископского дворца перед кардиналом Томасом Буршье и несчастным вмиг постаревшим Леттемером. «Такое уже неоднократно случалось с Генрихом», — говорил Леттемер. Теперь он долго не придет в себя. Иисусе всемогущий. Почему это произошло именно сейчас, когда вся Англия следит за ним, делая выбор между молодым Эдуардом Йорком и несчастным Генрихом? Анна постаралась утешить его. Не беспокойтесь, сэр. Мой отец взял на себя ответственность, и он не допустит беспорядков. К тому же со дня на день ожидается прибытие моего супруга вместе с королевой Маргаритой и они помогут нам скрыть, что король снова безумен. Насколько мне ведомо, неотрывно глядя на свечу, заметил Томас Буршье, король в последнее время постоянно находился на грани разумного. — Вы великолепно осведомлены, ваше преподобие, — суховато сказала Анна. прилад согласно кивнул, пламя отразилось на гладком шелке его палеолуса. Так и должно быть. Святая Церковь обязана быть в курсе мирских дел. Нам известно даже то, что Ее Величество Королева Маргарита не спешит покинуть континент и присоединиться к супругу в Англии. — В этом вы ошибаетесь, Ваше Преосвященство, — еще более резко возразила принцесса. — Мой супруг, храни его Господь, и свекровь со дня на день будут здесь и с немалым количеством войск. Она произнесла это уверенно и твердо, глава церкви ни на миг не должен усомниться в ланкастерах. Несколько секунд Томас Буршье внимательно смотрел на принцессу, но она выдержала этот взгляд. Что ж, тогда, вплоть до их прибытия, именно вам, леди Анна, придется представлять в Англии дом ланкастеров. Что же до его величества короля Генриха, то будет лучше, если как можно меньше людей проведает о случившемся. «А как же быть с моим покаянием, преподобный отец? Десять ночей еще не истекли». Кардинал, архиепископ, поднялся и возложил руку на голову принцессы. «Я снимаю с вас эту епитимью и сам буду молиться за вас». Он вышел, его алая мантия растворилась в полумраке Анфилады огромных покоев. Анна смотрела кардиналу вслед. Этот человек, блестяще ладивший и с ланкастрами, и с йорками, мог удержаться в любой ситуации. И она не верила ему, ибо уже растеряла веру в то, что чем выше сан духовного лица, тем больше в нем святости. Что скажете о нем, сэр Джейкоб? Вы ведь давно при дворе, а сэр Томас вот уже более 15 лет к ряду глава архиепископства Контерберийского. Камергер устало вздохнул. «Он не такой уж и плохой человек и для своей блестящей карьеры не слишком испорчен, но он грешен, как и все мы, и если завтра положение в стране в корне изменится, с готовностью возгласит Бенедикт Эдуарду Йорку». «Почему вы думаете, что она должна измениться? Мой отец не допустит Эдуарда Йорка к власти!» Ваш отец – великий человек, миледи, но я многое повидал за те годы, что состою при короле Генрихе, и потому скажу, что удача – не самая надежная вещь на свете. Колесо фортуны вертится быстро, и тот, кто сегодня наверху, завтра может быть низвергнут в пучину. — Почему вы говорите так безысходно? я уже стар миледи, я повидал и взлеты и падения моего несчастного короля и повторяю счастье самая непостоянная вещь на земле отчего же тогда вы всегда оставались при генрихе чем он приворожил вас камергер странно взглянул на принцессу с каких пор преданность стала вызывать удивление или вы милледик как и все ваше поколение жизнь, которого совпала с этой войной, рос, пришли к выводу, что честь и верность давно потеряли всякую цену. Анна промолчала, однако подумала, «Если бы я так считала, то никогда бы не отдала свое сердце самому честному рыцарю в Англии». Неожиданно лорд Леттимер с улыбкой спросил принцессу. вашего высочество!» «Случалось ли вам бывать когда-либо в этонских школах короля Генриха или на строительстве его капеллы в Кембридже?» И когда она отрицательно покачала головой, лорд сказал, «Чтобы понять душу Генриха Ланкастера, надо видеть его деяния своими глазами. Тогда вы, может быть, поймете, что это за человек. Мечтатель и художник. У него душа великого зодчего и поэта. Посмотрели бы вы на эти воздушные кружевы из камня, эти парящие своды, витражи и фрески. Видит Бог и через десятилетия, и через века люди снимут шляпу перед делом его жизни и присягнут, что это сделано поистине по-королевски. Анна ничего не ответила. Ей, дочери человека, который мало строил и беспрерывно воевал, не казалось чем-то значительным обычное зодчество. «Дело цеховых мастеров». И она не понимала воодушевления лорда Леттимора. Разумеется, Анна читала, что в далекие времена в языческом Египте правители-фараоны тоже строили удивительные сооружения, пирамиды. Но деяния великого Александра Македонского казались ей куда более славными. К самому же Генриху, несмотря на все его религиозное рвение и увлечение зодчеством, она испытывала только жалость, граничащую с легким презрением. Возможно, это передалось ей от отца, который однажды сказал, «Будь этот монарх хоть немного властелином, а не только святым, он избавил бы свое несчастное королевство от множества бед». И в эту минуту Анна внезапно вздохнула с облегчением, ведь именно благодаря нынешнему безумию короля у нее оказались развязаны руки. И хотя Генрих обещал скрыть ее грех, но, владея ее тайной, полностью подчинил бы ее. Теперь же король превратился в ничто. А значит, ей следует быть сильной, ибо сегодня только она и ее отец представляют алую розу ланкастеров в Англии.